Двадцать пятая глава. Кайриан. Город Кайриан раскинулся на холмах вдоль реки Алгуэне, и в Зору Ранда он открылся с севера, освещенный полуденным солнцем. Элрикен Тавлин со своими пятьюдесятью солдатами-кайриэнцами по-прежнему смахивали на конвой. Это стало еще заметнее после того, как отряд миновал мост через Гайлин,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 Круглобокие корабли и широкие баржи теснились на реке, вдоль дальнего берега расползлись высокие амбары, но сам Кайрен, обнесенный высокими серыми стенами, казалось, был распланирован по строгой четкой решетке.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 И все пришли сюда, поближе к столице. Вот почему у Галдриана на реке полным-полно барш с хлебом из Андер и Тира. С ферм на востоке зерна нет, потому что на востоке нет ферм. Правда, кайрианцу лучше всего об этом не напоминать, милорд. Они-то делают вид, что войны не было, или что на худой конец они ее выиграли. Как не свистел рабник Тавлина, солдатам пришлось остановиться и пропустить странную процессию. Полдюжины мужчин, танцующих и лупящих в барабаны, тарили путь верениц огромных кукол, в полтора раза выше людей, что приводили их в движение длинными шестами.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 Наполовину выглядевшая кошкой, полуорел и еще одно страшилище с медвежьей головой на человеческом торсе, которое Ранд считал тролоком. Проходящих скоморохов толпа приветствовала криками и смехом. Человек, сорудивший эту куклу, никогда тролока не видывал, проворчал Хурин. Голова через чур велика, и сам он через чур тощ. — Да, все равно, милорд, они похожи. В них верят не больше, чем в существование тех вот тварей. Единственные чудовища, в которых верит этот слабодской люд — аилы. — У них какой-то праздник? — спросил Ранд. Других признаков праздника, кроме процессии, он не видел, но ему подумалось, что для нее должна быть какая-никакая причина. Тавлин приказал солдатам двигаться дальше. «Не больше чем в любой другой день, Рант», — сказал Лоил шагая рядом со своей крупной лошадью к седлу, который был притянут ремнями, запеленутый в одеяло ларец. Агир привлекал к себе не меньше взглядов, чем те куклы. Кое-кто даже хлопал в ладоши и смеялся, так приветствовали и кукловодов».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 Отдал приказ остановиться и спешился возле приземистого каменного строения уже за стенами. Вместо окон тут были прорезаны бойницы, а тяжелые двери окованы железом. Минуту, милорд Рант, сказал офицер. Бросив поводье одному из солдат, он скрылся внутри. Настороженно глянув на солдат, те сидели на лошадях неподвижно, двумя длинными цепочками. Рант гадал. Что станут делать солдаты, если они с Лоилом и Хурином вздумают уехать сейчас? Он воспользовался случаем рассмотреть открывшийся перед ним город. Собственно, Кариан разительно отличался от хаотичной суматошной слободы. Мощенные широкие улицы, такие, что людей на них казалось меньше, чем их было на самом деле, пересекались под прямыми углами,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 Когда Аилы взяли Кариан, как раз в то время, когда ты родился, башни сгорели, потрескались, обрушились. Среди каменщиков я Агир не вижу. Здесь Агир не понравилось бы работать. Карианцы требуют то, что хотят, украшений мне нужно, но, когда я был тут раньше, Агир здесь были.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 Оба офицера посмотрели на Ранда, потом на скрытый полосатым одеялом Лойла Ларец и опять на Ранда, что под одеялом никто не спросил. Тавлин по пути из Тремонсин частенько поглядывал на непонятный груз, но и тогда не спрашивал об этом. Лысеющий мужчина посмотрел на меч Ранда и пожевал губами. Таулин сказал, что второго офицера зовут Асан Сандайр и громко объявил, Лорд Ранд из дома Алтар из Андара и его слуга, прозываемый Хурин, вместе с Лоилом Агир из Стединга Шанктай. Писарь открыл грозбух, держа двумя руками, и Сандайр а круглым почерком вписал туда названные имена. «Завтра в этот же час, милорд, вам нужно вернуться в эту караулку», — сказал Сандер, оставив второму писарю посыпать лист песком и назвать гостиницу, где вы остановились. Ранд глянул на степенные улицы Кайриана, потом на полную жизнь и слободу. «Можете мне посоветовать приличную гостиницу вон там?»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 «Разумеется, милорд Рант». Сандер ответил поклон на м -м, гостиница. «Когда мы найдем гостиницу, я дам вам знать». Рант повернул рыжего, потом помедлил. В кармане зашуршала записка с целин.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 Поводья лошадей принял конюх, который, думая, что за ним не смотрят, бросал быстрые взгляды на Ранда и Лойла. Ранд заставлял себя унять разгулявшееся воображение, но не каждый же в этом городе играет в эту их игру, а коли так, сам он все равно в нее играть не станет».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 Всего на мгновение. Я принял вас. О, простите меня, разум у меня уже не тот, что был. Вам нужны комнаты, милорд. Он ответил еще один поклон, не такой низкий, лойлу. Меня зовут Куалье, милорд.